Глава шестая. «К бабушке в деревню». «Я вернулась, и я не одна!» Звонкий голос Тиары разлетелся по деревне, когда они подошли к ближайшим домикам. Тотчас тишина сменилась множеством звуков. Заскрипели дверные петли, затрещали ветки кустов. Казалось, что все жители спали, но очнулись от одного оклика девушки. «Ты всегда так со всеми здороваешься», — удивился Макс. «Нет, но сейчас особый случай. Надо, чтобы все узнали о тебе как можно скорее. Я хочу представить тебя всем!» — воскликнула его спутница. Не сказать, что Максу сильно понравился ее энтузиазм, но возражать было поздно. Перед ними начала собираться толпа, и по лицам жителей было заметно, что они не разделяют восторга тиары. По большей части тут были пожилые крылолюди, некоторые из которых были с маленькими детьми. Очевидно, по запахам и звукам определив, что они уже не одни, Тиара объявила. «На прогулке я встретила Макса. Он человек из земли. Значит, мы здесь не одни, есть и другие поселения. Значит, мой отец мог найти новое место для деревни и начать обустраиваться там, чтобы вскоре вернуться за нами». «Человек из земли», — подумал Макс. «Да так меня еще не называли. Впрочем, спешить с объяснениями про разные планеты пока не стоит, а то развалю всю ее красивую теорию на корню. «Я всегда верила и ждала, что они вернутся, но теперь я убеждена в этом!» Толпа, шушукаясь, не обращала внимания на радостную тиару. Все с недоверием смотрели на спецназовца. В тихом перешептывании можно было разобрать лишний рот и «и без него голодать скоро будем». «Тиара, а что у тебя в руках?» — вдруг спросил один из кроликов. Судя по тому, что он опирался при ходьбе на костыль, его правая нога была почти нерабочей. «Минки, что ли?» — девушка мигом погрустнела. «Да», — вздохнула она. «Вы слышали этот громкий хлопок? Все из-за него. Минки погиб, когда в него попала острая щепка. Макс нашел моего зверька и вернул мне. Так мы и встретились». Снова шушуканье. Видимо, рассказу не поверили. — Тиара, ты хоть видела, кого привела в деревню? — проворчал один из пожилых кроликов. — Он же... — Дурак ты, безголовый, слабли! закричала одна из ушастых старух. — Как же она его увидит? Она же слепая! — Ну, по запаху же ясно, что он не наш. От такого натиска дед аж попятился назад. — Я знаю, что Макс не похож на нас, но это не значит, что он плохой или желает нам зла, — спокойно ответила Тиара. — Он просто другой, он из земли. Может быть, там все так выглядят. Мы же никогда не видели других живых существ. А ты зачем к нам пожаловал, та юноша?» Еще раз наградив старика и с взглядом, старая женщина обратилась к Максу. Он на миг задумался. Сказать, что пришел пополнить запас еды, воды и разжиться сведениями о корабле пришельцев, не поймут. Пришлось импровизировать. «Я пришел из селения за горами», — осторожно начал он. «Тиара права, там все похожи на меня, и...» Договорить да ему не дали. Толпа мгновенно загудела и на разные голоса послышалось «врет». Макс не стал их перекрикивать, просто ненадолго умолк и выждав момент, когда кролики немного угомонились, продолжил. Раньше сюда пути не было, но сейчас я обнаружил дыру в стене и прошел сквозь нее. Нода расхлопнулась, и я не смог вернуться, и мне пришлось спускаться сюда. «Не ври!» — закричала одна из девушек. «Тебя бы убили чудовище, а раз не убили, значит, ты один из них!» «Каких чудовище удивился Макс. «Я не встретил по пути от горы сюда никаких чудовищ, и никого другого тоже. И, как видите, вот он я перед вами, и на чудовище, кажется, не тяну. Заметив недоверчивые взгляды, он решил, что немного подыграть их страху все же стоит. «Может, мне, конечно, просто повезло, я спустился с гор всего пару часов назад». Судя по подозрительным взглядам, его аргументы не убедили деревенских до конца, но накал в отношении Макса, кажется, немного спал. «Макс не чудовище! Он помог мне дойти сюда! Нашел моего Минки! Макс не злой!» — продолжала настаивать Тиара. «А что ты видел, когда с горы спускался?» — вновь спросила старушка. «Почему прямо к нам пришел?» Вопрос показался Максу нелепым. В самом деле, от этой деревеньки до дорожной развилки было меньше часа пути даже шагом этой бабули. Как получилось, что она даже не имеет представления, что там есть тропинка? Но С горы я увидел дорожную развилку, и одна из троп вела прямо к вам. По пути я слышал голоса и плеск воды. Наверное, кто-то из ваших купался в озере или реке. Стоило ему это сказать... Как одна из девушек поменялась в лице, а Макс запоздала узнал мне одну из тех, кто плескался в озере. «Ах ты, паскуда! Я тебе говорил, чтобы не ходила туда!» Стоявший рядом с ней старик орал уже на пустое место. Девушку как ветром сдуло. «Похоже, дома ей теперь светит первоклассный нагоней. Так говоришь, тропинка есть и дальше озера?» — переспросила старушка. «И там пройти можно?» «Ну да» кивнул Макс. Судя по виду, пожилая женщина крепко над чем-то задумалась. Тем временем сквозь толпу протиснулся паренек, очень выделяющийся на фоне остальных. Он был, похоже, единственным местным жителем, страдающим ожирением. «Тиара, что ты творишь?» закричал он. «Нам самим жрать нечего, а ты еще один лишний рот сюда притащила!» «Как так можно?» Свон, удивилась Тиара. «А почему ты не в полях?» «Я...», я — юноша заметно растерялся. «У меня сегодня Бог болит. Не могу работать». «Чёрт, этот парень может посоревноваться с Хамки за приз в номинации «Самый бездарный врун» — пронеслось в голове у Макса. Но Тиара только вздохнула и покачала головой. «Свон-свон, бедный мой братик. Прости, я не подумала об этом. Тебе не стоит тогда быть здесь, лучше полежи и отдохни. «Сейчас придем домой, и сделаю тебе еды». «Э?» Сперва Макс решил, что это был сарказм, но постепенно до него дошло, что Тиара поверила своему брату и всерьез сочла себя виноватой за бестактный вопрос. «Неужели и впрямь можно быть столь наивной?» «Конечно сделаешь», — недовольно проворчал Свон. «Но этому Максу в нашей деревне делать точно нечего». «Он вот куда шел, туда пускай и идёт, а мы тут сами голодаем. Макс с большим трудом удержался от комментария в духе. «Чувак, ты выглядишь как причина этого». «Макс же сказал, он не может вернуться домой», — возразила Тиара. Выгнать его из деревни значит обречь на верную смерть. Мы не можем этого сделать». «Можем. Он к нам никаким боком не относится. На кой он тут нужен?» — продолжал возмущаться Толстяк. «Нет, я уверена, Макс будет помогать нам, он не станет обузой. Он должен остаться тут». В ее голосе уже слышалось отчаяние. Спецназовец напрягся. В его планы не входило надолго задерживаться здесь, но информация и запас еды были ему необходимы в любом случае. А если окажется, что тут вообще больше нигде нет ничего съедобного, то вопрос проникновения на корабль отходит на второй план, уступая более банальной задаче. Не сдохнуть, с голоду. Придется изображать крайнюю заинтересованность. От работы не откажусь, громко объявил он. Тиара верно заметила, идти мне теперь некуда, я бы очень хотел остаться с вами. Я многое умею, так что в долгу не останусь. Врать так по-крупному, решил он. Вот видите, это здорово, что мы встретили Макса, воскликнула Тиара. Сейчас наши самые сильные мужчины в путешествии, и он может помочь нам в полях. «Да пусть проваливает, мы сами вами справимся!» — не унимался Свон. «Да кто бы говорил!» — напала на него все та же старушка. «Жрешь за четверых, а в полях бываешь в месяц раз!» «Да я болею просто часто!» — Свон аж отступил. «Мне выздоравливать надо, а без него уже справлялись. Работать будет один, а жрать за троих. Гнать его в шею!» «Со школы не люблю жердяев!» «Нет, мы не можем оставить Макса умирать. Так нельзя!» Глаза Тиары наполнились слезами. «Если так, я уйду вместе с ним. Он совсем ничего не знает о наших краях!» Навзрыд выкрикнула она. «Вот это поворот!» — удивленно подумал Макс. Макс уж было подумал, что Тиара умудрилась получить на нем какую-то гиперфиксацию, как в свое время лика на глазе Салангана. Но нет, очевидно, все было куда проще. Эта девушка оказалась феноменально доброй ко всем. — Ты... — растерялся Свон. — Ты серьезно? — Да. Я не смогу жить, зная, что оставила кого-то умирать от голода. — Ладно, будь по-твоему, — вздохнул он. — Пусть остается. Толстый кролик раздосадованно махнул рукой и растворился в толпе. Молчаливое большинство кроликов, похоже, не сильно удивилось такому повороту событий. Все еще бросая на Макса косые взгляды, они стали постепенно расходиться по домам. А Тиара, вытерев слезы и смешно шмыгнув своим зайчьим носом, вдруг взяла Макса за руку и потянула вперед. «Идем, мой дом совсем близко», — позвала она.